Глава 8. Бывает такое, встречаешь человека, и он сразу же тебе нравится. Такая вот необъяснимая симпатия. Даже если знаешь, что перед тобой мерзавец, у которого руки по локоть в крови, и вообще, пробы на душе уже негде ставить. Знаешь, но ничего с собой поделать не можешь, поскольку харизма у паскудника просто валит с ног. И в разговоре с таким типом стараешься, чтобы ни контролируемое, ни приязнь не помешало делу. Каждое своё слово фильтруешь. А нет, нет, да и улыбнёшься ему в ответ. А вот Деребян мне сразу не понравился. Слишком жизнерадостный, слишком открытый, слишком дружелюбный. Какой к чертям честный детектив? Да от него конторы несло за версту. Я этот запах ни с каким другим не спутаю. Довелось понюхать Да и кто бы ещё смог найти мой офис в первый день открытия? Фёдор Андрееевич улыбнулся ей столь же широко, сколь и фальшиво. Ну и какие же мы с вами коллеги. С каких пор уволенный из системы сотрудник становится запенибратасом имперской службы безопасности? В глазах у детектива что-то мелькнуло, неуловимое, как щелчок диафрагмы фотоаппарата, но модель поведения не изменилась, как ни дрогнула и приклеенная к губам улыбка СБшника. Значит, не придётся тратить время на долгие вступления, радостно сообщил он. Как только определите мой статус и продемонстрируйте свои документы, в тон ему ответил я. Действительно хотите всё усложнить? Обожаю трудности. А не боитесь, что вас под ними погребёт? Это угроза? Это реплика вслух. Вы с ними поосторожней, Фёдор Андреевич. С репликами. А ну как попадут они на запись, которая потом где-нибудь всплывёт. Кто кому угрожает, хотел бы я знать. Это констатация факта. Сейчас во времена быстрого доступа все эти мобильных устройств на любой вкус ни в чём нельзя быть уверенным. Кэтлин, на глазах у которой происходила эта пикировка, только и успевала крутить головы по сторонам. Она не понимала, что происходит, и как клиент минуту назад, бывший столь обходительным и милым, вдруг уже не улыбается, а натурально скалится. А вот так, код никому верить нельзя, а честным лицам меньше всего. Я не собирался сдавать и пяди. С этими захребетниками из ИБС только так и нужно. Позволишь себя запугать, и сам не заметишь, как уже стало свидетелем. Причём бесплатно, на одном только страхе и гражданском долге. Да и вины за собой я не чувствовал. Подумаешь, с моей лёгкой руки спалили электронную начинку служебной, как я понимаю, машины. Так и что? Во-первых, артефакт был не мой, а Ноба. Во-вторых, поди докажи, что у Сантаны проводку не кратнула. Даже если и будет доказано использование артефакта Грозовой разряд, это к секции вопросы. Обадация эти две службы способны до смены династии. Другое дело, я не верил, что избышник пришёл ко мне, чтобы наехать за испорченную машину. С их-то финансированием. Ха. Нет, он заявился, дабы сообщить, что я перешёл ему дорогу. Влез в его расследование. Теперь-то стало понятно, что слежку за кудряшом не чернобород посылал, а просто мой подвящик попался на глаза чужой, более мощной наружке. Деребин вздохнул, убрал с лица эту раздражающую улыбочку, поправил узел галстука и предложил: "Давайте спокойно поговорим. Всегда рад после того, как взгляну на ваши документы". "Не официально", надавил он. Я невозмутимо достал из кармана коммуникатор, включил диктофон и предложил: Можете это повторить под запись? Фёдор Андреевич. После того, как он молча посмотрел на меня злыми глазами, я выключил запись и произнёс: "Так я и думал. Антон, это в ваших же интересах. Ваши коллеги всегда так говорят, но никогда за эти слова не отвечают. Фёдор, мне абсолютно не о чем с вами говорить, и не нужно на меня смотреть своими страшными глазами. Я верный подданный его императорского величества, честный налогоплательщик". У меня наконец есть подряд от заказчика. Я в своём праве, а вы пытаетесь давить. Я пытаюсь вас уберечь, резко бросил избежник. Прозвучало это так, словно он не собирался такого говорить, но не удержался под влиянием эмоций. Я в это не поверил ни на секунду. Был уверен, что это такая же игра, как и прежде, просто теперь Деребян бил в другую точку. Я благодарен, поверьте, но у меня есть обязательства перед клиентом, и я сам, действуя строго в рамках закона о частном сыске, решу, когда мне следует остановиться. Вы серьёзно? Подряд расследование смерти Гущева, решили, что сможете выдрать Альбину из-под защиты жрицы Лады? Вы хоть понимаете, с кем собираетесь связаться? Не боитесь с такого начинать карьеру? А вот тут, кажется, он и в самом деле проговорился, то есть сказал то, что я по его мнению узнал. Какая жрица Лада к демонам и какое отношение она имеет к вдове Виктора Гущева. Видя, что внешне я никак на его слова не отреагировал, Деребин попытался ещё раз надавить. Я ведь могу просто приказать. Могли бы, уже вы сделали, Фёдор, но вы не можете. Расследование ведётся неофициально, я прав. Вы не можете этого признать, поскольку вышли за рамки своих полномочий и ведёте расследование на поле, которое не принадлежит СБ. Другими словами, вы на такой же нейтральной земле, как и я. Коллега. До Деребина наконец дошло, что кашу со мной ему не сварить. Пару минут он ещё играл желваками и бросал на меня страшные взгляды, но закончилось всё ожидаемо. Он улыбнулся и произнёс: Надеюсь, наша следующая встреча, Антон, произойдёт при других обстоятельствах. Сбежник не мог не оставить за собой последнюю фразу, да ещё и не приправить её завуалированной угрозой. Я вежливо кивнул, мол и сам на это надеюсь, проводил гостя до двери и закрыл за ним дверь. Только после этого выдохнул с облегчением. Могло показаться, что я никого и ничего не боюсь, что я, сотрудник ИСБ, на завтрак ем Между булочкой с маслом и с вареным вкрутую яйцом. Это не так. Я 8 лет проработал в государственной системе и прекрасно понимал, сколько неприятностей она способна доставить обычному обывателю. У человека практически нет защиты от государственной машины особенно, если она наберёт обороты. Там на одной инерции такие фигуры перемалывались, которым я ничата, но были и детали. Деребин ни за что не пришёл бы ко мне в офис, имея он возможность решить вопрос повесткой. Вызвал бы на ковёр, ни слишком стесняясь выражений, рекомендовал бы отвалить в сторонку и прикинуться половой тряпкой. Но он этого не сделал, не потому что не захотел, потому что не мог. И это был первый нюанс. Вторым была его легенда частный детектив Знающему человеку она говорила о том, что Сбешник ведёт расследование, по результатам которого либо резко возвысится, либо упадёт на самое дно системы. То есть он что-то раскопал, но этого недостаточно для привлечения всей императорской рати. А поле чужое, но пирог вкусный. И тогда вот Зуб даю, что так и было. Он пришёл к своему начальству и попросил разрешения копать. А оно начальство это ответило так, как всегда отвечает, когда не знает, что на кону: в неочередное звание с продвижением по службе или почётная отставка. Так ответил бы и Лухутхар, придя я к нему, ну, скажем, с предложением на разработку кого-то из первых лиц города. Копай, Федя. сказали тогда ему: "Но если что, ты сам по себе". И Федя начал копать, а потом появился я. "Антон, что это было?" дрожащим голосом спросила Кэтлин. "У нас неприятности?" "Да". Девушка не обладала моим опытом, но чтобы понять очевидное, он и не требовался. К тому же мы с Дырябиным не играли в уно сказания, говорили открытым текстом, так что моей сотруднице стало немножко страшно. Обычная реакция обывателя на человека из госбезопасности. Ребята за своей репутацией следят весьма старательно. Вряд ли я улыбнулся ей ободряюще. Если бы он мог, они бы у нас уже начались. Я чуть позже всё расскажу. Кота пока за придверь никого не впускай, даже если они будут миллионы сулить. Мне надо подумать, точнее кое-что проверить. Одну детальку, которую СБшник столь необдуманно мне сообщил. Запершись в кабинете, я зашёл в сеть с коммуникаторы и ввёл поисковый запрос: "Жрица Лада". И меня просто засыпало ворохом ссылок. Но даже не проходя ни по одной из них, я понял, что попал в яблочко. На главной странице поисковика отображались фотографии предполагаемых жриц, одна из которых выглядела точь-в-точь точь, как дочь Черноборода. "Твоё же мать", выдохнул я восхищённо. Вот это номер. и полез по ссылкам. Через полчаса я уже знала жрицы Лади всё, что могла дать мне сеть, а дала она совсем немало. На самом деле женщину звали Ириной Мухиной, а не какой-ни Ладой. Но широкой общественности она была больше известна как верховная жрица, носительница святой милостивая мать. Поисковик выдал ещё с десяток таких же вычурных и пафосных прозвищ, каждое из которых следовало писать с большой буквы. Начав читать Я понял, что часть сведений мне уже была известна. Неоязыческие секты трояна уже годы три мелькали в информационном поле. А Российская империя была светским государством. Государство не поддерживало официально ни одну из многих религий, поклонниками которых являлись её подданные. Хочешь верить в Христа, пожалуйста, в Магомеда, никаких проблем. Будда, Мантрея, Иегова, Родсмикоши, Один или Эльвский великий дракон познания. Все были равны перед имперским законодательством, ни одна конфессия не имела никаких преференций перед другими. Вера дела сугубо интимная, решил ещё пропрадит его императорского величества. С той поры так и повелось. В нашем плотнонаселённом мире и без того предостаточно поводов для конфликтов, чтобы добавлять к ним ещё и религиозные. Наряду с официальными религиями, которые исчисляли своих последователей миллионами, существовали также и секты. Большая их часть являлась бабочками-однодневками. Ярко зажигались, набирали тысячи поклонников и уже спустя полгода-год пропадали в неизвестности. Одной из таких считалась неоязыческая секта Трояна, основанная на славянской мифологии. Она никогда не привлекала внимания правоохранительных органов, исправно платила налоги государству и занималась самым безобидным направлением деятельности заботой о стариках. точнее сказать, в основе учения Трояна лежало совершенно очевидное для человека желание жить долго и счастливо. Жрицы помогали больным, присматривали за одинокими, а прочих учили, что комплекс дыхательных практик и своевременные взносы храму продлевают жизнь. В общем, ничего такого, зачем бы сотруднику ИСБ заниматься расследованием в этом направлении, да ещё и неофициальным. Жрица Лады являлась знамением секты и доказательством того, что в 58 лет женщина может выглядеть на 30, вызывая зависть у одного пола и желание у другого, полагаю, именно благодаря такой вот простенькой рекламе секты Трояна и существовала уже в 3 раза дольше, чем любая другая. Строго говоря, подобного эффекта можно было добиться обычными магическими омолаживающими процедурами. Правда стоили они так дорого, а повторять их нужно было так часто, что только очень богатые женщины могли себе это позволить. Но если ты лицо секты, почему нет? Ладно, не об этом сейчас речь. Боги с ней, жрицей Лады и всеми её расходами на магическую косметику. Куда больше сейчас меня интересовало, как эта пожилая красотка связана с делом Гущева и его ветреной супружницей Альбиной. И какого чёрта она ходит с чёрнобородым по блинным, словно школьница какая-то? Они глава довольно известные в стране секты. И чем она занимается в Екатеринодаре, если основным полем деятельности её организации является Москва? И почему наконец безобидный секта заинтересовался извешник, да ещё и работающий под прикрытием частного детектива? На большую часть вопросов ответов у меня пока не было. Только на один я наковырял в сети удовлетворительное объяснение причину пребывания Лады в Екатеринодаре. Оказывается, секта брала под патронаж местный дом престарелых, где буквально завтра произойдёт соответствующая церемония. Жвицы, естественно, была витриной мероприятия. По остальным же сеть мне помочь не могла. Пришлось, как обычно, доставать блокноты и рисовать кружки, квадратики и стрелочки между ними. Старый дедовский способ, незаменимый, когда нужно разложить всё по полочкам. Итак, что мне уже известно? Начнём с фигурантов. У нас есть профессор Эномериан Кейтлин, ей жрит салада, жертва Гущева и его вдова. Для полноты картины добавим сюда фермера Светлова и не забудем полчаса назад нарисовавшегося нового персонажа Федю Деребяна, улыбчивого молодого человека из ИСБ. Дальше. Проф и кот у нас связаны с Давай назовём их вивисекторами. Ничего у меня в голову не идёт. При этом Чернобород знаком с Ладой, а у Дрябина, судя по всему, именно к ней интерес. Жрицы в свою очередь, но это не точно, знакомы с Гущевой Альбиной. Светлов на сегодняшний день имеет связь только со своим партнёром, покойным Виктором Гущевым. Всё верно? Вроде да. Тогда рисуем. Какая-то ерунда получается. Каждый элемент по отдельности имеет понятную логику размещения. Но всё вместе никак не хочет складываться в картину. Хорошо, добавляем мотивы и обстоятельства. Угущевой деньги, у Чернобородого научный интерес, у Деребянна карьерные рвенья, Лада беспонятие. При этом впервые я её встречаю под ручку с Чернобородом, отправляю следить за ними Кудреша, который тут же, светится перед Деребяниным, Сбешник начинает его преследовать по всему городу. Мы снобом прекращаем это безобразие на утро псевдодетектив является ко мне в офис, пытается запугать и случайно, случайно ли, сообщает мне о связи Альбины Гущевой со шрицей Ладой. Это моментально рушит всю предыдущую схему, поскольку я понятия не имею, как вдова умершего предпринимателя, связанная с сектой Трояна, а глава секты с человеком в вивисекторов, то есть разрушила бы Будь это два отдельных, никак друг с другом не связанных расследования. Одно из них я веду как частный детектив, а другое пытаюсь скрыть от всех, даже от своих бывших коллег. Но если предположить, что дело проклятый артефакт, по которому вдова Гущева является основным подозреваемым в убийстве, и дело запретной магии, где единственным известным представителем заговорщиков выступает Чернобород, то всё, пусть и странно, но связывается. Вроде через ладу, которая зачем-то нужна Деребину. Версии, господин частный сыщик, первая очевидная, лежащая на самой поверхности, и СБ, знаете, пересадки магии и ищет крайних. Неправдоподобно, ваша честь, зная СБшник провисе сектора, он не пришёл бы сегодня ко мне в гости. Вместо него прибыли бы ребята в форме без знаков различия, с пустыми глазами профессионалов и упаковали бы меня. Огланный Кетлин, в такую дыру, куда и в полдень солнечный свет не попадает. Логично. Деребину нужен не Черноборот, а жрица. Он только её упоминал в разговоре. Да, избажник мог и специально в сторону разговоров уводить, чтобы меня с толку сбить, но он явно ничего не знает о вивисекторах. Смотри выше. Я с котом до сих пор на свободе. Значит, дело в ней, в этой красивой женщине. который мы сперва приняли за дочь Чернобороды. Именно она интересует Смежника, а ещё Мухина связана с Гущевой, причём тут это вдова вообще? Может быть, её муж был членом секты, что-то узнал из-за это. Гущева убила своего мужа с помощью жрицы Лады, и теперь та шантажирует её. Я и не заметил, что уже достаточно давно меряю небольшой свой кабинетик шагами, разговаривая вслух. как и то, что Кейтлин стоит в дверях и слушает мои размышления. Ну, что ж, так даже лучше. Не придётся ничего рассказывать отдельно. Да и две головы лучше одной, так говорят. И не стоит забывать, что только с девушкой из другого мира я могу рассуждать свободно. Такой себе мотив. Но предположим, а способ убийства? Альбина замучила его особыми дыхательными практиками. К тому же, троянцы мирная секта. Вон, посмотри, что про них в сети пишут. одних только домов престарелых под их патронажем больше двух десятков, даже в нашем городе. В моём мире, со значением сказала Кейтлин. если кто-то старается показать, какой он хороший, то он обязательно что-то скрывает. Например, отмывает деньги наркокартелей или террористов. Я вздохнул. Ну и мир рокоу моей подопечной. Как можно скрывать доходы от наркотиков за деятельностью религиозной организации? Они же абсолютно прозрачны. Такие же налоговые агенты, как я или любой другой предприниматель. Да я, если захочу, могу просто прийти на приём, который троянцы проводят на базе дома престарелых и твою мать, лесовой, выдохнул я зло, совсем зарепортавался. Зачем гадать, если можно самому спросить? Ты про что сейчас? Антон, удивилась девушка, про то, что завтра иду на приём, который устраивает секта трояна. Поднедумивающим её взглядом я расхохотался. Не хочешь со мной? Купим тебе вечернее платье. Только надо позвонить кое-кому из старых знакомых.